Глава 3. Барин и Серый. Вольные сталкеры. Ясь профессионально повел стволом старомодной СВДшки и влепил пулю в бок второго вепря. Первый зверь к тому времени уже закувыркался, подбитый сталкером-охотником. Кабан номер два возмущенно заверещал и сменил вектор движения в сторону тройки Серого. Что оказалось в корне неправильно. Пулеметчик Лец тремя короткими вынес животного монстра. Тем временем третий вепрь продолжал ломиться в сторону ближайшего врага. Твари эти видят исключительно плохо и нападают на ближайшую цель. Так что громко рыча он пер в сторону чистого, что оказалось тактической ошибкой. Сталкер в синем комбезе присел, чуть помедлил и расчетливо вломил твари полмагазина своего ак Серый, приложившись к оптике калаша, добавил вепрю бок. Тут же слева односложно хлестнула винтовка Яся. В прицел хорошо видно, как разлетаются части черепа. Выстрел наемника и успокоил очередную тварь зоны. Пора знакомиться. По неписанным правилам, раз уж против одного врага бились, то считай союзники. Тем более, что охотника с винторезом Серый узнал, как ближе подошли. Это Ловчий. Он еще с собакой жуткой все ходил. Из-за собаки его с фабрики Пашкой попросил. Мужики местную мутировавшую фауну не любят, и постоянное присутствие на базе психической собаки, хоть бы и ручной, народу откровенно не нравилось. Вот и заявил стрелец однажды Ловчему, мол, ты давай либо с нами, либо с псом. У нас тут решается большинством, которые мягко просят тебя проваливать. Или от собаки своей уродской избавляйся. У свободных или у чистых на болоте другие правила. Там можно с мутантом, а тут извини». Паша по правилам тогда сделала, но реальное положение дел не всегда таково. Серый со своим новым излишне деловым напарником в том хорошо убедились несколько дней назад. Слово «стрельца на фабрике» — закон, оно и есть правило. Сказал Ловчему проваливать, значит проваливать. Сказал Серому с барином, что хрен с редькой по итогам рейда получают, значит хрен с редькой». Серый, человек недоверчивый и консервативный, на предложение на храпистого напарника деньжат по-быстрому поднять, согласился только от безденежья. Иначе бы плюнул на этих вольных с их пашкой и к справедливому шел на завод. Там всегда работа есть и порядок, как в армии. Но деньги сейчас очень нужны. Чистый представился излишне пафосно. По имени и фамилии. Олег Суслов. Они позывные используют редко. У них там на болоте вообще своя свадьба. Понятия сталкерских не придерживаются. Но мужиком оказался внятным. Тут же согласился на раздел. Два при группе Серова, а один ему словчим. Охотник без собаки своей страшной шел. Сказал, что отморозки ее на болоте убили. А Суслов пожаловался, что местные их обоих еще и обобрали. Наемники Серова тут же хором отреагировали. Повезло, что не убили. Парочка к ученым намылилась, но конкуренции составлять не собиралась. Олег сразу и честно рассказал, что от чистых ушел по принципиальным соображениям решил вернуться в науку и хочет наняться к ученым младшим персоналом. Эта версия серого устроила полностью, и адекватных попутчиков он решил взять с собой, тем более что объективная реальность зоны очередной раз диктовала свои жесткие условия. На КПК свалилась новость из разряда неприятных. К вечеру ожидался всплеск псионической активности. Что заставляет местных тварей сходить с ума и бросаться на все, что движется и не движется, а также вытряхивает мертвецов из могил и сводит с ума бродяг, застигнутых волной на открытой местности. Стоило по-быстрому разобрать на запчасти трупы вепрей и двигаться рысью к ближайшему укрытию. До фабрики далековато, гарантированно успеть до псиволны не получалось. В ржавом автобусе «ПАЗ», что врос в траву колесами возле автобусной остановки, пережидать не стоило. Защита там никакая. Поэтому согласились двигать к блокпосту «Вояк». В тот день дежурило отделение сержанта «Сирко», а они — товарищи дружественные. Переговоры Серый взял на себя. До вечера дошли. Там всего-то часа три пути, если идти вдумчиво и смотреть под ноги. Солдатня приняла сталкеров как родных. Все из-за универсального пси которого военным на блокпостах не положено. Имя ему — водка. Ведь никому не охота закинуться этими желтыми, горькими, как фурцелин, таблетками, и потом тупо пялиться в стену, не в силах встать, ощущая дикий упадок сил и безумную тошноту. Так действует стандартный препарат, что выдается военным. Вроде и эффективен, но отвратительного самочувствия на пару суток вперед гарантирует. То ли дело родимое, а у сталкеров с собой было. Водкой, по опыту сталкеров, как раз и надо запивать эти горькие таблетки. Можно даже без таблеток, все равно эффект будет. Правила такие. Чтобы не съехать кукухой от пси-излучений, первое дело — в доме спрятаться. Хорошо, если в закрытом подвале, или чтобы окна двери обязательно заколочены. У военных на блокпосту еще со времен первой катастрофы стоит на кирпичах большой строительный вагон «Бытовка» обшитый двухмиллиметровыми металлическими листами снаружи, обитый стекловолокном и вагонкой изнутри. То есть и тепло, и защита от псионических штормов присутствует. Водка – нужнейшая в зоне штука. Продезинфицировать рану, заплатить бутылки за услугу или товар, самому выпить сустатку или, вот как сейчас, защититься от псионического воздействия. Потому что пьяному эти волны пофиг. Мозг на определенном этапе перестает их воспринимать. Отрубается просто. Вот поэтому пятеро солдатиков во главе с усатым серко, так обрадовались нежданным гостям, забыв об уставе и законах. Тут же сообразили поляну посреди вагона и срочно без закуси приняли по первой. В псиволну надо бухим входить. В отличие от серого с наймами, барин до фабрики доскакал в темпе вальса. По дороге объектов с крышей и стенами не наблюдалось, а водка вся у напарника осталась. Так что пришлось изображать бесстрашного Сайгака. Хотя что уж там, шел по своим же утренним следам, благо солнце еще не зашло. Сталкеры говорят, возвращаться по тому маршруту, что шел сюда в зоне, нельзя. Плохая это примета. Но если очень нужно, то лучше на приметы болтяру положить и пробежать там, где только что проверял наличие аномалий и прочей дряни. А на базе фабрики народ фанатично праздновал. Это нормальное времяпрепровождения сталкеров перед пси-волной. Народ шкелится по зданиям и сооружениям, открывает водку и начинает цинично бухать. А тут еще и такой повод. Ученые лагерь разбили в паре шагов. Берут арты и животные трупы по тройной цене. Грех не отметить. Под это дело барин напробовался халявной водочки. Арт-ежик жуку продал — И выторговал в полцены у него в честь праздника себе отличный навехонький КПК, после чего с чувством глубокого удовлетворения завалился спать на матрасы в цокольном этаже. Гал клан свободных сталкеров. К позднему вечеру Гал наконец дошел до нового лагеря свободных. По дороге все слова валета обдумывал. Рано поутру получил новое задание от помятого похмельного змея взять рыбака и заняться блокпостом военных под железнодорожным мостом. Заняться — это значит двум стрелкам с СВД и СВУ вынести персонал поста и доложить об исполнении. После чего «Змей» обещал отправить на место тройку с пулеметчиком для закрепления тактического преимущества клана. То есть задача — оседлать важный проход под мостом. Гал, не будь дурак, поинтересовался, что именно получит в результате, если дело выгорит. Командир обещал восстановление в правах, тройку под командование и прощение всех грехов. Такое приемлемо. Сталкер тут же принялся за разработку плана по выносу вояк. Для начала с рыбаком полезли вверх на насыпь. Подползли под вагон, посчитали солдатиков. Всего четверо. Сержант-радист и двое стрелков с британскими винтовками Enfield SA-80. Машинка удобная, целкая, с оптикой. А у последнего солдатика пулемет какой-то похож на печенек немного. Отползли, спустились подальше от военных глаз, обошли по большому кругу пост и полезли под крышу деревянного элеватора. Картина вырисовывалась следующая. Наиболее опасен радист. Вертолет улететь тут несколько минут от основной базы. Полевая рация у него большая, мощная, добьет до своих с гарантией. Так что выключать его надо первым. На втором месте по уровню опасности вовсе не пулеметчик. При ближайшем рассмотрении стало понятно, что машина у него престарелая, пехотный пулемет FN-MAG еще 80-х годов и без оптики. Значит, внимание надо сконцентрировать на стрелках-автоматчиках. А именно на том герое, что попытается до рации добраться. Скорее всего, это будет парень, что сейчас у костра сидит, недалеко от командира радиста. Снайпера в составе подразделения нет, поэтому о перестрелке на рабочем расстоянии можно не беспокоиться. Гал согласовал со змеем в движении поддержки. Тот отправил троих парней барабаса, и через 20 минут операция началась. Сам Гал со своей укороченной винтовкой взял цель номер два. Потому что если дернется, побежит, то с СВУ его легче подрезать. А СВД — она для стационарного боя. Первый выстрел рыбака на раз и уложил сержанта. Солдат рядом с костром только дернуться успел на звук и завалился с пулей в шее. Никто к рации не добежал. Полдела сделано. Барабас уже на позиции стоял, когда к мешкам с песком подползли оставшиеся вояки. Снайперский огонь из-под крыши элеватора от них не укрылся, но организовать ответный не получилось из-за исключительно удобного расположения пары снайперов, что прижало солдатню огнем, а тройка безбашенных свободных галопом ломанулась в атаку. Пулеметчик чего-то затих, а оставшийся стрелок сделал ту же ошибку, Попытался добраться до рации, что так и стояло на открытом месте у костерка. Его срезал очередью кто-то из подбежавших клановцев. Потом парни сказали, отчего затих тот с пулеметом. Ему запястье раздробила пуля калибра 7,62. То есть кто-то из снайперов сверху ему влепил. Повезло. В плен пулеметчик не брали. Это понятно. За взятие поста змей хвалил, но сетовал на нехватку личного состава. Так что обещанная тройка без бойца все равно будет. Только гал и рыбак. В общем, примерно такую картину себе сталкер и представлял. Ну, хоть так. Зато дальше интереснее. Ты молодца, брат, считай, искупил. И Лука в тебя верит. Я по тройке тебе вот что решу. Змей казался излишне бухим и довольным, как слон. Барабасика с его пацанами забирай под свою руку. Раз уж сыгрались сегодня. Вам теперь задание важное будет». Пойдете с утра в тоннель под железкой. Нам эта дорожка в центр нужна очень. В тоннеле зомбаки шарятся, ты знаешь. Твоя задача — их вынести. И мы встанем там, чтобы проход контролировать. Тут важно...» Командир с опозданием выставил второй стакан и щедро плеснул водки, подвинул галу распечатанную пачку галет и открытую банку кильки. «Ты ешь, пей. Никто слова теперь не скажет про тебя. Ты же вояк проледил, наших прикрыл». «Так чего я?» «Да. Там в тоннеле, ты знаешь, электрические аномалии бывают. И сталкеры, что в них вляпались, после каждой пси встают и бродят. Их надо убрать совсем. Вы их постреляйте и бошки порубите всем. А аномалии те, ты обязательно провесь дорожку между ними. Ну, сам на месте разберешься, чего покидать, чтобы в темноте видно. А потом еще важное дело». Змей допил свой стакан и наполнил оба до краев. Настроение резко шло вверх. «Не просто тройку вернут, а пятерку теперь!» И водочка свое дело делала. Гал наконец-то расслабился. «Где наша не пропадала? И с делом разберемся. Тут что? Тут дом родной, край зоны, для младшего школьного возраста территория. Так вот, дальше на Северный пойдете. Задача та же — вынести гарнизон. Наши с той стороны подгребут, будут сидеть ждать межтехникой». Ну ты в курсе, там эти автобусы, машины побросали тогда, давно еще. Вы на пост нападете, они на вас все силы бросят, а их мало, может, пятеро, не больше. Тут наши подойдут со свалки и вдарят, так и вынесете. Они-то не ожидают вас отсюда. Понял теперь? Дело собиралось долгое. Тоннель, потом через половину территории переть, придется на ферме у Федора остановиться, — так думал Гау. А там не вполне ясно, как оно дальше. Такую жирную точку взять, там контролировать люди будут потом нужны. А военные, они всегда сразу пытаются отбить свои посты. Как не получится, обычно бросают их. Планов-то у командования оказывается вагон. Так что Гал поздно вечером все же дошел до приметного пня и свои арты забрал. Когда вернешься, теперь непонятно. Зато ситуация выправилась. Козел. Изгои. С водокачки, козел с двумя своими выдвинулись к вечеру, как раз уже должны пацаны на смену подойти. Не терпелось поделиться со всеми важнейшими сведениями о лагере чистых. Их сейчас всего ничего там, полтора десятка человек. Один ранен, опять раз завтра уходят с грузом артов на край. Никакой разведки у Козалупа не существовало. Изгой просто шарашились по болоту в надежде кого-то грабануть. Вывод — надо брать дело в свои руки. Парней встретили в полукилометре. И тут случилась неприятность. Тыл щелкнул клювом и влетел в какую-то не особо крупную гравианомаль. Но ему хватило. Тушку изгоя швырнула аккуратно пару бревен. Убить не убила, но приложила знатно до потери сознания. Первый осмотр показал, что рука то ли вывихнута в плече, то ли вообще сломана. Нежилец. Мрачно заметил у шлепок единственный обладатель пулемета во всей группировке. «Брось его! У нас лепила нету!» И трое изгоев, не обращая внимания на тело товарища, пошли дальше в сторону водокачки. А козел так не смог. Снял плащ, затащил на него тыло и заставил Лярву, то есть, конечно, Анну, тащить вместе бессознательного собрата на базу. Их там встретили не как обычно. Типа «Ушел, пришел, хер с тобой!» Оборванцы и головорезы положили тыло на топчан из старых палет поближе к костру обступили парочку с вопросами, что там на водокачке и что за новости по лагерю чистых. Козлов отвечал развернуто, как всегда с включениями громких воззваний и коммунистических лозунгов. В конце эмоциональной речь. договорился до того, что зона станет новой колыбелью социалистической революции, а мироеды-капиталисты, типа местных кланов, должны быть стерты с ее лица, если не согласятся с новым порядком. Народовластие, равенство — каждому по способности, от каждого по труду и прочая пропаганда. Народ, открыв рты, слушал этот водопад популизма пополам с призывами все отнять и поделить. Потом поднялся гвалт обсуждений. Козел сумел как-то зажечь эту толпу конченных пофигистов и, наконец, чувствовал себя действительно нужным, даже счастливым. Общий базар прекратил босс козалуб, грозно призвав всех заткнуться, а козло не звездить много. Но похвалил на завтра назначил выдвигаться в сторону хуторов. Там собрать всех, кто по болоту бродит, и на новых точках обустраиваться, а через сутки на рассвете атаковать чистых. Люди еще долго что-то обсуждали, лезли с вопросами к козлу, называли реальным пацаном. Но тот после перетаскивания тушки тыла в гараж и пламенного выступления перед товарищами уже с ног валился. Барин, Сирый, Суслов, Зверолов. Вольные сталкеры. Народ в ту ночь на фабрике перепился в грязь и сопли. К утру более-менее живые потянулись в сторону канистра с водой. Качество водки в зоне оставляет желать лучшего, и дикий сушняк с головной болью после пси-возмущения напал на всех. Самые убитые так и остались валяться на полу в живописных позах. Сталкер Кот из молодых на фабрику пришел недавно. Тихушник-разведчик в Пашкиной команде до его появления наличествовал всего один, так что работа нашлась. Пока стоял в очереди за водой, разговорились с барином. Тот хвастал перспективами работы с учеными, звал с собой. Долго уговаривать младшего товарища ему не пришлось. В зону за деньгами идут. Ну, кроме таких отбитых на голову персонажей, как козел и подвижников науки, не нашедших себя в нормальной карьере, вроде Суслова. Кроме кота, тот же вопрос барин обсудил с местным техником-любителем, татарином Айдаром. Место штатного оружейника-ремонтника на базе давно и уверенно занимал мужик с говорящим ником Дизелек. У него и мастерская, и поставки запчастей. А Айдар со своим хобби в прислуге разнорабочий ходил. Посулив золотые горы, барин и его совратил на совместный рейд в новый лагерь ученых, откуда завтра они пойдут к тоннелю собак с добывать. Мысль у сталкера крутилась такая. «Разведчик всегда нужен, если группы ходить». А что случись с оружием, девайсами или броней? Так вот техник свой будет. А запчастями и инструментами у ученых всегда можно разжиться. Так и ушли втроем ближе к одиннадцати, провожаемые вредным взглядом торговца Жука. И этот хрен понял, что теперь компания Барина и Серого ничего ему не принесет, и затаил злобу. Серый же со своими новыми попутчиками и наймами также страдал от головной боли пополам с похмельем но мужественно терпел до завтрака. Там поправили здоровье остатками водочки и двинулись по дороге в сторону НИИ. По словам Серко, там с майорами имело смысл перетереть и в части новостей, и в части будущих хождений туда-сюда, чтобы не случалось с военными патрулями ненужных столкновений. Серый старого приятеля послушал и пошел длинной дорогой через стоящий в паре километров комплекс института, где располагалась вторая по значимости военная база зоны. К обеду дошли. Усатый сержант своего командира уже предупредил по рации, так что проблем с проходом не возникло. А там и майор собственной персоной. К себе пригласил только Серва, Остальные во дворе расположились. Подходили солдаты с расспросами, что да как в зоне, предлагали обмен разного военного имущества на арты. Но последних сталкеров в этот раз не насобирали, а наемники так вообще по своим правилам артов из аномалий не берут потому что каждая такая охота может привести сотрудника к смерти или увечьям, а синдикату они нужны живые и здоровые. Суслуж же решил свои Арктики приберечь для ученых, чтобы там контакт сразу наладился. Обогащенный новостями, отдав товарищу-майору последние деньги, Серый был не в духе. Вышли в сторону дома на сваях ближе к двум часам. Шли быстро. По дороге недавно патруль прошел, то есть безопасность на короткое время гарантировалась. Главная новость военного командования лагерь на холме, что в непосредственной близости от новой точки ученых вояки заняли позавчера. Это собственное решение командования гарнизона, чтобы контролировать кто к ученым шляется. Новость из разряда пофиг и так с майором пришлось соглашение заключать по поводу хождений, обещал серую штуку американских баксов в неделю. дорого, зато безопасно. Второй новостью стала новая база свободных надзорно-хранилища. Этот тогда майор еще ничего не знал об уничтожении блокпоста под мостом. К домику на болотце подошли практически одновременно с барином, как изначально и планировали. Боря барин зря времени не терял и притащил с собой двух бродяг. Серому это решение с наймом вольных пришлось не по душе. Таков его характер. Ему не нравилось вообще все. Вячеслав Белкин оказался свойским парнем, любителем приколоться и пошутить. Его нескладную тощую фигуру в ярко-оранжевом комбинезоне издалека видно. Рост 2 метра 2 сантиметра, о чем он почти сразу же сообщил гостям. Рад молодой профессор был неимоверно. Только пришли, разложились, а тут тебе уже и сталкеры, и охотник, и даже чистый в синем своем комбезе пришел. Дела пойдут. лишь же, наоборот, серьезный такой дядька, роста пониже среднего, с пивным животом, вислыми усами и приторможенными движениями. Говорить снова прибывшими не стал, только чаю предложил. Из чего ясно стало, что за хозяйство тут отвечает он, а Белкин командует. Начальник экспедиции тут же взял в оборот барина с серым, быстро отмусолил денег за арты с охотничьими трофеями вчерашнего дня, накидал запросов, что принести и в каких количествах. Не жадничал и уступил научных аптечек с антирадом по неплохой цене. В смысле бартера, трофеи на медицину поменял. На завтра договорились идти, как и предполагал утром барин, когда парней на фабрике нанимал в сторону тоннеля добывать голову псионической суки, что в стае псов там верховодит. Кроме того, ученого интересовали арты гравитационного происхождения. Но и прочим он откровенно радовался. По скромным прикидкам напарников они выручили сумму в два с половиной раза больше той, что могли при самом позитивном раскладе с жука стрясти. И это за объекты, притащенные просто на удачу. Теперь же есть список необходимых заказчику предметов, за которые раз в пять больше можно получить. Один такой предмет у Суслова нашелся. Олег интеллигентно подождал, пока новые друзья перетрут с руководителем научного лагеря, потом подошел, представился по имени-отчеству и открыл контейнер. Внутри пульсировал багровым светом очень крупный экземпляр сердца. Пульсация шла из центра арта, перекрученного черными узловатыми корнями, похожими на застывшие щупальца. Белки наш дар речи потерял. Потом присвистнул. «Это ж госпремия и степень в одном флаконе. Что хотите за него, Олег Алексеевич? Предлагаю костюм с закрытым контуром дыхания и хорошей бронезащитой. И что еще? Деньги возьмете?» «Вячеслав Вениаминович», — подсказал научник. «Вячеслав Вениаминович, костюм скорее мне в тягость будет. Такой дорогой комбинезон станет привлекать внимание разного рода грабителей. В моем удобнее ходить». Клан чистых в основном нейтрален ко всем обитателям зоны, а отнимать его бессмысленно. Цвет приметный очень. Я вас о другом просить хотел, — очень вежливо сказал Суслов, передавая ему из рук в руки здоровенный, бесценный оранжевый контейнер. И выложил Белкину о своих взглядах на родной клан, опустившийся до уровня свободных, об уходе оттуда из-за принципиальных разногласий с политикой руководства. Рассказал о законченной аспирантуре МИФИ и о том, почему оказался тут в зоне. Отучившись в первом меде два года, Олег понял, что вот это вот все надоедливые больные, постоянное тупое заполнение тупых форм, вонища, заумные названия и бесконечные и беспробудные профессиональные пьянства это все не его. И медицинский бросил. В армию по медицинской специальности все равно попал, где окончательно и решил, что врачеванием заниматься не будет. С потери курса получилось попасть на фундаментальную физику. После остался аспирантом, даже сел за кандидатскую но стало неинтересно, решил попробовать реального дела. А где, как ни в зоне, происходят самые удивительные чудеса, попирающие известные науки теории? И вот теперь просился на должность внештатного лаборанта с перспективой войти в штат международной научной миссии. Вячеслав мыслил недолго, обещал свою протекцию, а пока сделал, что мог. Принял их словчим на временную работу и выписал нужные пропуска. Что исключительно удобно. Военных на агру много? не все же тут с серым под ручку ходить, а без бумажки ты какашка. После перешли к планированию. Суслов так понял, что у Белкина пара мест задумывались вакантными изначально. На главной научной станции народ круглосуточно занят и лишних рук нет, поэтому ученые часто пользуются сталкерскими услугами, когда надо куда-то дойти, что-то установить или проверить. И бродягам выгодно И самим в тепле сидеть удобнее, чем по радиоактивным болотам и буреломам да по разрушенным деревням лазить. Вот и здесь Белкин быстро нашел перспективных помощников. Хорошо, что первыми успели, радовался Олег. А Ловчему было все равно. Он вообще человеком стал очень неразговорчивым, привык в своей тайге месяцами один ходить. Сюда за длинным баксом приехал. Так и остался. Зона она не любит отпускать. Работа на долговязого ученого нетрудная, знакомая. Ходить с Олегом, охранять от местных тварей, а если кого пристрелить получится, так плюс хорошие деньги. А Олег, он нормальный, рассказывает интересно и не жадный. Первым пунктом на завтра был указан прибор без названия с длинным номером. Расположен возле бетонного забора НИИ, где вояки сидят. Там надо аккумулятор поменять. Далее в сторону леса, оставив по правую руку фабрику. Во враге, где собаки бывают, стоит некий следующий измерительный прибор на треноге и он перестал отвечать. Либо уронил его кто-то, или что-то, а, скорее всего, картридж сел. В общем, разобраться с ним и до кучи проверить заряд аккумулятора. После чего, если будет время, заскочить по дороге в лагерь на холме, где военные теперь. Там еще один метеоприбор расположен. Его забрать и отнести Ляшко. Свою функцию машинка исполнила.